Больница. Кристина передала пострадавших в приемный покой. Заполнила нужные бумаги и отправилась на станцию скорой помощи. Благо она располагалась в том же здании. Девушка села на стул и вздохнула. Скоро смена, и она поедет домой. Правда, как раз домой и не очень хотелось. Муж вчера вечером звонил с претензиями. Его ревность пополам с пьянством уже прилично достали. Они женаты два года. И год из них он почти каждый день пьет. Начиналось все с ежедневного литра пива. А теперь уже и водка вход ход идет. Хорошо, хоть пока с работы не уволили. Правда, зарплата у него небольшая. А ей приходится работать еще в одном месте. В спортивном клубе. Следить, чтобы спортсмены не калечились на тренажерах. Там она с Олегом и познакомилась. Классный парень. Молодой, но интересный. У нее зазвонил мобильный телефон. Это был дежурный врач, которому Кристина передала пострадавших. Девушка ответила. «Слушаю. Виктор Сергеевич, я что-то в документах напутала?» «Нет. Кристин, с документами все в порядке. Зайди ко мне. Твои пациенты тяжелые. У обоих открылось кровосечение. Женщина вообще уже без сознания». «Хорошо, зайду». Я так понимаю, нужны подробности того, что произошло. Что знаю, расскажу, только сдачу смены подготовлю». Девушка переоделась и отправилась к дежурному врачу. В приемном покое творился хаос. И теперь слово «покой» точно нужно убирать из названия. Все носились как полоумные, при этом и не понять, где пациенты, а где врачи. По длинному коридору бежал Виктор Сергеевич. И вдруг ему на спину прыгнул тот самый полицейский, которого привезла Кристина. Врач упал на живот, а полицейский, сидящий на нем, схватил его за волосы и начал бить головой о пол. Рядом закричала медицинская сестра. У нее правая рука была в крови, и на кисте была рваная рана. Из кабинета осмотра выскочил молодой парень без футболки. На его плече был свежий кровоточащий укус. За ним выскочила женщина, которой Кристина бинтовала руку. Парень ударил ее кулаком в лицо и бросился по коридору в сторону лестницы на второй этаж. Кристина выбежала на улицу и, вытащив из кармана телефон, набрала номер полиции. Что это может быть? Атака террористов? Массовое помешательство? Пандемия неизвестного вируса? Такое ощущение, что она попала в кино – вроде «Рассвет мертвецов». Но она медик и прекрасно понимает, что никаких восставших мертвецов и зомби просто не может быть. В полиции ответили, что наряд будет в больнице через 10 минут. Грохот выбитого стекла. Кристина резко обернулась. Из разбившегося окна на первом этаже выпрыгнул мужчина в крови и побежал в сторону дороги. Кристина осмотрелась по сторонам, и решила, что самым правильным решением будет отойти подальше и дождаться приезда полицейских на безопасном расстоянии. Девушка побежала в сторону выезда на дорогу. Она заметила, что мужчина, который выбрался из разбитого окна, добежал до обочины и упал. В голове фельдшера пронеслась мысль, что мужчина ранен, и ему нужна помощь. Кристина побежала к нему. Он лежал в траве. Обе его руки были искусаны и раны кровоточили. У мужчины текла кровь из носа и ушей. Девушка встала перед ним на колени. Мужчина часто дышал, будто ему не хватает воздуха. На обочине встала машина, и из нее вышел здоровенный мужик. «Девушка, вам помочь! Что-то случилось!» Кристина посмотрела на мужика, перевела взгляд на лежащего мужчину. Раненый открыл глаза. Белесые глаза смотрели в небо. Раненый вскочил. ударил Кристину по лицу и бросился на мужика, который так и стоял возле машины. Подобного он точно не ожидал. Мужчина в крови вцепился в руку мужика и вонзил зубы в нее. Мужик заорал, дернул рукой и толкнул нападавшего. Схватившись за прокушенную руку, он прыгнул в машину и резко рванул с места. Кристина вскочила и побежала в сторону автобусной остановки. Как раз в этот момент показалась машина полиции. Девушка замахала руками, стараясь привлечь к себе внимание. Машина остановилась, и из нее выскочил полицейский, который сразу кинулся к девушке. Кристина обернулась. Раненый в крови бежал за ней, но полицейский был быстрее. Он размахнулся и обрушил резиновую палку на голову нападающего. Мужчина упал. Полицейский нанес еще несколько ударов. Повернулся к Кристине и сказал, что вообще происходит. Не знаю я. «В больнице вообще нечто страшное творится!» «А это кто?» Полицейский показал на лежащего мужчину на земле. «Что с ним?» «Он из больницы. Напал на мужчину из машины. Но он уехал. А потом погнался за мной. Они там в больнице все безумны». «Понятно. Вы, девушка, езжайте домой!» Он повернулся к служебной машине и крикнул. «Лех, рвем к больничке и вызывай еще наряд. Там, похоже, жопа творится!» Молодой полицейский перевернул лежащего мужчину на живот, и, завернув руки ему за спину, застегнул наручники на его запястьях. Полежи пока тут, урод! Полицейский запрыгнул в автомобиль. Кристина пошла на остановку. До нее идти осталось, не больше 30 шагов. Как раз автобус подъехал. Девушка хотела зайти в автобус, но только сейчас обнаружила, что оставила сумочку с кошельком на станции скорой помощи. Нужно вернуться и забрать, а то ведь даже на проезд денег нет. Кристина прошла по дороге, до здания больничного комплекса. Полицейские с автоматами выбрались из машины, которую они оставили возле входа. Двери больницы распахнулись. Из них выбежала девушка в медицинском халате. Кристина, несмотря на то, что лицо девушки было в крови, волосы спутаны, узнала ее. Это медсестра Люба. За ней выбежал мужчина в шортах и серой футболке. Правда, серый цвет сквозь пятна крови уже было сложно угадать. Мужчина повалил Любу на асфальт, И вцепился ей зубами в затылок. Один из полицейских подскочил к ним и ударил нападавшего прикладом автомата по голове. Дальше Кристина смотреть не стала. Она побежала в сторону станции скорой помощи. Уже взявшись за ручку двери, она услышала звуки стрельбы. Войдя в помещение, она увидела водителя, Диму. Он был бледный, у него тряслись губы. «Кристин, ты...» «Ты зачем вернулась? Что там происходит? На больницу напали?» Кристина взяла свою сумочку, которая стояла на столе, и, повесив ее на плечо, ответила, «Напали. Только не пойму пока кто. Полиция уже здесь». В этот момент открылась дверь, и в нее влетел Борис, фельдшер, заступивший на дежурство. Он захлопнул дверь, запер ее на задвижку и, сев на пол, сказал, «Охуеть, блядь! Народ умом тронулся, ебанулись, и все сразу!» друг на друга бросаются, кулаками, ногами бьют и кусаются, как дикие звери. Вон, смотрите!» Он поднял руку и задрав рукав белого халата. «Укусила баба одна, больно, просто пиздец, бешенство, что ли!» Рана от укуса кровоточила. Кристина подошла к парню и осмотрела рану, потом потрогала его лоб. «Так, Борь, у тебя температура поднимается!» Она посмотрела парню в лицо, и у него пошла кровь из носа. Борис закрыл глаза и, потеряв сознание, завалился на бок. Подошел Дима и спросил, «Чего с ним?» Кристина пожала плечами и, подойдя к стеклянному шкафчику, чтобы взять нашатырный спирт, ответила, «Вырубился». «Вот не понимаю, разве может быть такая бурная реакция на укус?» «Хотя сегодня я подобное уже видела». Кристина открыла шкафчик, взяла бутылочку с нужной жидкостью и в этот момент Дима закричал, «Смотри, он ожил!» Кристина повернулась и увидела, как Борис скачил и бросился на Диму. Водитель попытался закрыться руками от нападавшего. Сделав пару шагов назад, споткнулся от табурет и вместе с ним упал на пол. Борис зарычал, как зверь, и прыгнул на Диму. Оседлав его, фельдшер нанес несколько ударов по лицу Димы, впился зубами ему в щеку. Дима заорал так, что у Кристины заложили уши. Борис откусил нос парню и начал жевать, противно чавкая. По его подбородку стекала солюна, перемешанная с кровью. Кристина вышла из зацепенения от увиденного и бросилась к окну, которое было открыто. Девушка буквально взлетела на подоконник. Она выпрыгнула на улицу. Возле больницы происходило нечто невероятное. Подъехал еще один экипаж полиции. Сотрудники стреляли из автоматов по людям, выбегающим из больницы через двери. Люди выпрыгивали из окон, падали на землю. Некоторые оставались лежать на земле, другие поднимались и бежали в разные стороны. Тех, кого доставали пули из оружия полицейских, падали и пытались ползти. Все они были в крови. В чужой или в своей было не разобрать. Крики боли и рычания слились в непонятный гул. Рядом лежал тот молодой полицейский, который спас Кристину от нападения возле дороги. Он был в крови. В руке зажата резиновая дубинка. Кристина подхватила оружие погибшего сотрудника и побежала. Девушка бежала, не разбирая дороги. Ей было все равно, куда бежать. Главное, подальше от больницы. От того, что в ней происходит.